Часть третья. Парижские тайны Время. Теперь он это знал точно. Ничего не лечит. Время — окно, через которое мы смотрим на свои ошибки, потому что только они, похоже, остаются у нас в памяти. Роджер Джон Эллори, Вендетта. Глава. 41 7 часов утра зявка в маленьком баре на углу улиц лила и музаи только-только подняли металлические жалюзи Стулья еще на столах автомат для кофе никак не проснется обогреватель потихоньку наполняет комнату теплом тони хозяин старался подавить зевок подавая завтрак самой ранней посетительнице «Вот, пожалуйста, кушайте, капитан». Устроившись на диванчике с ноутбуком, Констанс поблагодарила кивком головы. Стараясь согреться, молодая женщина обеими руками обхватила чашку с кофе. Расстроенная неудачей, она всю ночь просидела за досье супружеской четы Раби. время от времени принимая сообщения от коллег. Долгие часы она изучала документы, которые были у нее в распоряжении, ища какую-нибудь зацепку, которая могла бы навести на след американцев. и ничего не нашла. Ее коллеги тоже. Хотя всюду было объявлено о розыске, американцы словно сквозь землю провалились. Сорбье, ее шеф, позвонил ей с утра пораньше и устроил дикий разнос. Она приняла это как должное. Болезнь не может служить извинением. Ее промахи непростительны. Она безупречный опытный профессионал, виновата в преступном самомнении, сочтя противников простаками-дилетантами. не лучший способ отметить капитанские звездочки. Лараби с бывшей женой, безусловно, повезло, но они доказали свою изобретательность и самообладание. Именно этих качеств не хватало сейчас Констанс. Констанс Лагранж была единственной женщиной-следователем в группе национальной бригады по розыску преступников. Бригаду часто сравнивали с американской службой маршалов. Она была элитным подразделением, специализирующимся на поимке преступников, находящихся в бегах. Уникальным в Европе. Констанс взяли туда из парижской полиции. Она была заслуженным копом с большим опытом. Право быть элитой она заработала потом и кровью. Работа была для нее смыслом жизни. Ей сопутствовал успех. Благодаря ей были арестованы многие знаменитые беглецы. Преступники, получившие большие сроки или совершившие какой-нибудь знаменательный побег. По большой части это были французы, реже иностранцы по заявкам Интерпола. Констанс отпила большой глоток кофе, откусила кусочек от круассана и вновь принялась за работу. Она проиграла первый раунд, но твердо рассчитывала выиграть второй. Подключившись к Wi-Fi Тони, Констанс разжилась кое-какой дополнительной информацией в интернете. Имя Себастьяна Лараби часто попадалось в сети. В своей области он был звездой. Она кликнула на ссылку и открыла интервью с Лараби, опубликованное в прошлом году в Нью-Йорк Таймс. Интервью называлось «Мастер золотые руки». Обладая абсолютным слухом и удивительным мастерством, этот скрипичный дел мастер по утверждению журналиста делал уникальные скрипки, которые на анонимных конкурсах побеждали скрипки Страдивари. Высказывания самого Лараби были яркими, с интересными подробностями из истории создания скрипок. Говорил он и о трогательных отношениях, какие существуют между скрипачом и его инструментом. Интервью сопровождалось множеством фотографий. Элегантно одетый Лараби позировал в своей мастерской. Глядя на снимки, трудно было представить, как этот известный человек в захудалом баре Бруклина убивает торговца наркотиками. Констанс подавила зевок и потянулась. Пока ей удавалось справляться с усталостью и дистанцироваться от болезни, Погрузившись в расследование, она почувствовала себя защищенной. Но необходимо было не отключаться, продвигаться вперед, быть занятой. Она закрыла глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Где Лораби с бывшей женой провели эту ночь? Полиция шла за ними по пятам, так что прощай роскошные отели и ужины на прогулочных пароходах. Рано или поздно они попадутся. Рано или поздно им понадобятся деньги, помощь, какое-то общение. Быть в бегах – это быть в аду, особенно для тех, кто не стал еще закоренелым преступником. В другое время Констанция не волновалась бы. Ей достаточно было бы плести паутину, как пауку, и дожидаться их ошибки, промаха. Без чутья и удачи в их деле не обойтись, но главными остаются терпение и самоотверженность. А значит время. Оно главный союзник тех, кто вылавливает беглецов. Но вот времени у нее как раз и не было. Она должна была арестовать их сегодня. Едва молодая женщина успела попросить хозяина принести ей еще одну чашечку кофе, как мелодичные звоночки предупредили ее, что по электронной почте пришло новое сообщение. Сантас не терял времени даром. — У тебя есть принтер, Тони? — спросила она, перебрасывая полученные данные.